390 октябрь, 31 -е. Когда тьма набухает и окружает плотным кольцом и начинают кривляться ожившие тени, страх может заползти в самое преданное сердце, ибо изысканная тьма изощрена в способах устрашения. Даже великие подвижники испытывались страхованием. Но следует помнить, что чем больше страх, тем сильнее становится тьма и более устрашающими ее облики. Но стоит лишь только призвать мужество духа и твердо сказать «ничего не боюсь». Никто мне не страшен, ибо владыка со мной, и ничего и никого не боюсь. Свет побеждает, и против него, против светом зажженного сердца, бессильна вся тьма, и тьма отступает» и бессильной яростью, ибо вся сила изиждется на страхе, проникшем в сознание того, кто тьмой устрашился. Часто разгул и разнознанность тьмы обусловливаются присутствием посторонних людей, которыми пользуются темные, как каналами подхода и приближения. И это следует тотчас же учитывать, чтобы нанести удар не по тем, за спины на которых они прячутся, но по прячущимся. И этого момента не следует упускать чтобы не дать просочиться в ряду. Неусмотрение вовремя спины, за которыми прячутся сознательные служители зла, повлечет за собой ущерб. Лучше всего считать, что спрятаться могут за каждой спиной. Воздействовать могут не только на них, но даже и на коснувшихся света и даже подошедших к учению. Сто глаз надо иметь, чтобы оборониться. Легче всего оборониться владыкой. А так как трудно сказать, откуда и как может вползти злоухищрение и тьмы, то лучше всего быть вооруженным владыкой всегда и быть всегда на дозоре. Потому и называю моих воинами. Но даже и воинство без дозора не воинство, а толпа, на которую враг может напасть врасплох. Точно так же и воин дозора, утерявший, может в любое мгновение стать жертвой тьмы. Потому говорю, будьте на дозоре всегда и всегда неразлучно со мною и мы вместе, когда и когда страха нет в сердце, Никакая тьма не сильна против нас. Тьму надо разить, и лучшая защита от тьмы Будет не самооборона, но нападение. Луча света на нее устремленного И сжигающего ее тьма не вносит. Стоит ее обнаружить и направить на нее луч сознания, Как она отступает, чтобы вновь изыскать незаметный подход. Потому пусть меч над драконом не дремлет».